Глава третья. Дафна. Глаза быстро привыкли к тускому свету. Руки выполняли привычную работу, а разум улетел далеко за пределы подземелья. Вот я провожу амулетом по темной кладке. Стена неровная и слегка шершавая. Когда строили эти ходы, камни брали самые обычные. Их никто не обтачивал и не подгонял по одному размеру. На руках остается пара капель, Здесь слишком много конденсата. Он стекает по стене, и если присмотреться, то на полу можно заметить небольшие лужицы. Я смотрю на свою руку. Там остались темные пятна. Дотрагиваюсь до стены еще раз, и каменная крошка сыпется на пол. А рез где-то там. Что он сейчас делает? Гоню мысль о нем прочь и внимание на себя. Обращаюсь к своей силе. Призываю ее и начинаю искать следы чужого присутствия. Пусто. Здесь никого не было. Уровень силы Кастилью неограниченный. Всплывает в голове фраза из письма. Интересно, как много людей знают, что Арес подчинил себе стихию. Вспоминаю, как засветились его глаза в последнюю нашу встречу в моем фальшивом облике. Чтобы отвлечься, я провожу рукой по камням. Холодные. Надо бы посмотреть дальше, вдруг там есть следы. Арес сказал, что он рядом. Что может случиться? и я смело иду дальше по коридору. Магия Ореса. Легендарная и невероятная сила самой природы. Все, что я о ней помню, это выжимки из старинных рассказов. Насколько они правдивы? Кто знает? Раньше в мире было много магов-стихийников. Вода, огонь, воздух и земля. Сильнейшие представители нашего сообщества. Лучшие из лучших. Кто-то владел одной силой, кто-то несколькими подчинить все четыре могли единицы. Так было ровно до тех пор, пока однажды эти маги дружно не сошли с ума, решив, что чем меньше представителей их братства на Земле, тем сильнее станут оставшиеся. И началась долгая и кровавая война. Закончилось все вместе с закатом существования стихийников. Только магии в мире больше не стало. И наоборот, огонь, вода, земля и воздух теперь никому не подчинялись. Они словно начали исчезать. Уже не рождались одаренные природой дети. Кстати, во время войны туго пришлось и моим предшественникам, видевшим всю магию. Тогда и было решено таких, как я, тоже перебить. Но так, чтобы лишнюю смуту не наводили и тайны не раскрывали. Мага, владеющего силой стихии, можно было определить польющемуся свету из глаз. Если он призывал немного сил, например, легкий дождь, то зрачки едва осветлели обычный человек и не заметил бы. Если же это был шквальный ураган, то глаза начинали сиять ярче. Но и в этом случае заметить такое изменение мог лишь человек с моим даром. Единственный случай, когда все окружающие видели преображение, это если Мак сам хотел показать свою силу, а, возможно, и напугать противника. В неких легендах упоминалось, что при потере самообладания глаза также могли начать сиять и привлекать внимание окружающих. Но чаще всего это случалось у юных и неопытных представителей этой силы. Годы шли, истории о стихийниках забывались, пока совсем не исчезли. На место их пришли другие. Все больше использовались сторонние артефакты, волшебные камни. Сильнейшими по-прежнему оставались правители. Наш король создавал невероятно мощный контур, причем распространять его он мог по всему государству. Именно это способствовало в свое время расширению земель королевства. Предыдущий король владел энергией. При нападениях он уничтожал противника выбросом магической энергии, буквально расщепляя его на молекулы. Теперь я знала, что старший сын короля владел стихией. По крайней мере, одной. Я чувствовала огонь на себе. После того, как стихийники исчезли, магам пришлось ломать голову над тем, как управлять и призывать стихию. Лучше всего с этим справлялись артефакты. Только вот... При использовании, какими бы они ни были сильными, стихия все равно контролировалась не больше, чем на несколько минут. Арес держал ее гораздо дольше. И не просто держал. Я вспоминаю темные омуты глаз и мягкие губы. То, как мужчина крепко прижимал меня к себе. силой впиваясь в камень, да так, что царапаю руку до крови. Перестань, Дав. Даже думать не смей больше о нем. Капли алой жидкости остались на стене, и тут произошло нечто. Коридор засиял ярким светом, а земля под ногами начала дрожать. Не удержав равновесия, я упала вперед. Одновременно с моим падением произошло несколько вещей. Я услышала топот бегущего ко мне ареса, и спустя секунду на меня навалилась тяжесть мужского тела, а позади с хлопком закрылся проход. Я лежала на полу, все еще ослепленная светом, глаза слезились, и я усиленно терла их руками. Рядом лежал перекатившийся на поларес. Едва мужчина понял, что приземлился на меня, как сразу же ретировался, попутно ощупывая меня на наличие возможных травм. Да так активно, что пришлось пару раз ударить по наглым рукам. Ну как так можно? Ты видишь, где мы? Задал вопрос мужчина. Нет, в глаза словно песок насыпали. Пожаловалась я и еще активнее начала тереть веки. Дафна, не трогай пока руками лицо. Почему? Просто поверь мне, закрой их и подожди. Если не пройдет, тогда уже будем решать, что делать». «Ты знаешь, что это за магия?» — спросила я у мужчины. Шш, Не говори пока ни слова». Арес нежно закрыл мне рот своей ладонью и, придвинувшись вплотную, начал шептать на ушко. «Мисс Валентайн, мы провалились в неизвестную ловушку. Давайте сначала вернем зрение и оценим обстановку, а уж потом будем разговаривать». Я замерла. Действительно. Я вновь потеряла бдительность. «Здесь опасно, и что хуже всего, мы тут можем быть не одни. А нам даже увидеть противника нет возможности». Я вся собралась, не двигалась и дышала через раз. В любой момент я готова была вскочить и начать защищаться. Только вот это все бесполезно, если не видишь оппонента. Арес убрал руку, и я почувствовала его дыхание у себя на губах. Я все еще ничего не видела, и ощущения обострились». Его ладонь легла мне на поясницу, и мужчина словно бы закрыл меня собой от невидимого противника. Тепло от рук проходило сквозь одежду, и в животе начали зарождаться бабочки. Я почувствовала прядь его волос, упавшую мне на лицо. Словно шелковая нить, она щекотала меня. А рез недопустимо близко. Облизав губы, я услышала, как дыхание мужчины ускорилось. Под моей ладонью его грудь. Она то вздымается, то опадает, а сердце начинает бешено стучать. В голове вата. Кровь приливает к низу живота. Дыхание ареса на моих губах все ближе. Я моргнула, и зрение прояснилось. ее прямо передо мной. Буквально в паре сантиметров. Если я подамся вперед, совсем чуть-чуть, то наши губы встретятся. Мужчина смотрит на меня задумчиво, но в глазах буря. Я уже видела такой взгляд. Медленно он начал наклоняться. Первым моим желанием было закрыть глаза и податься ему, Но за долю секунды до поцелуя я отклонилась, и лорд лишь мазнул губами по подбородку. «Нет», — сказала твердо я. «Ты абсолютно права», — непроницаемо ответил мне Арес. Мужчина поднялся сам и помог мне. Я огляделась. Все те же каменные стены, только здесь царило большое запустение. «Мы в одном из закрытых ходов», — сказал мужчина, заметив мой ищущий взгляд. «Как он открылся?» «Ты мне ответь». Я увидел вспышку и побежал спасать тебя. Подумал, что кто-то оказался в туннеле и напал. Нет. Я положила руку на кладку и увидела яркий свет. В стене открылся проход, и от движения плит все начало трястись. Вот я и упала вперед, в открывшийся проем. Отчего-то я побоялась сказать лорда, что перед всем этим я поранилась до крови. Значит, ты открыла запечатанный ход. Наш преступник просто срывал всю защиту. Действовал грубо, но эффективно. Ты же отворила ее, а затем стена снова встала на свое место. Дафна, мужчина взял меня за плечи и развернул к себе лицом. Ты точно мне все рассказала? Да, кивнула я. Ну, хорошо. Нужно осмотреться здесь и понять, куда ведет ход. Эй, что у тебя с рукой? Арес заметил царапины, и я торопливо спрятала ладонь за спину. Ничего, просто поранилась, когда падала. Но мужчина так просто не сдавался. Сделав шаг, он взял мою руку и, распрямив, провел своей ладонью. Я почувствовала легкое тепло, и спустя секунду от царапин не осталось и следа. «Пойдем, осмотримся здесь», — сказал мне Арес. «Лорд Кастильо». «Что?» «А разве проход не должен был остаться открытым, если был распечатан?» «Да, мисс Валентайн, вы правы. И мне очень интересно, почему он снова закрылся. Выглядит так, словно ты не сняла защитную магию» а прошла сквозь нее, открыв для себя дверь. Арес очень внимательно посмотрел на меня. Чую, зря я этот вопрос задала. Арес. Я допустил немыслимую ошибку. Чуть не подался соблазну поцеловать девушку. Да что со мной? Может, это какая-то магия? Если бы знал, что такое возможно, решил бы, что на меня навели порчу. Еще глупее я себя чувствовал, когда прислал Мии цветы и платья, а она даже не поняла, что это от меня. Полный болван. Дафна Валентайн, девушка загадка, как и Мелиса Мартинес. Одна проходит сквозь мое пламя, не моргнув глазом, другая открывает тайный ход в подземелье. Я думал, что стихийников, кроме меня и моей матери, не осталось, но, видимо, ошибался. Мелиса точно владеет одной из стихий. В наших академиях все еще изучают много старого материала. На магической защите часто рассказывают, как ограждаться от магии стихии. Пройти через нее или поставить щит, что в свое время и сделала Фрейлина. Только вот преподаватели не упоминают, что сейчас стихию призывают с помощью слабеньких артефактов, и посредственный маг, конечно же, поставит щит. Пройти сквозь мой огонь мог только другой стихийник. Это я знал точно. Все летописи о них были собраны в моем доме. Я прочитал каждое упоминание. Нашел все, что было. И этого все равно мало. Слишком давно исчезли наши предшественники. Мия Мартина стихийник. И судя по тому, что она не стала использовать свою магию, она тщательно хотела скрыть этот факт. Наверняка даже не знала, что защиту от магии природы может сделать лишь другой стихийник. Именно это их когда-то и погубило. Моя мать была очень умной женщиной, и она много мне успела поведать в детстве. Дед отправил ее в пансион в самую глушь, не просто так. Молодому магу очень сложно скрывать проявление своей силы, а для нее это могло быть опасно. Иметь под рукой личного мага стихии – слишком большой соблазн. Мама рассказала, почему погибли стихийники. Уже во взрослом возрасте я нашел множество подтверждений ее словам. Мия Мартинес, будучи представителем этой магии, сильно рисковала. И мне нужно найти ее, прежде чем это сделают другие. Адафна Валентайн. Я с силой сжал зубы. Я не должен был позволить рабочим отношениям совершить такой кульбит. Девушку нужно оставить в покое. Но как это сделать, если я из-под тяжка наблюдаю за каждым ее движением? Смотрю, как она хмурит брови или закусывает губу, когда уходит в себя как она поправляет выбившуюся из прически темную прядь или накручивает ее на палец, когда нервничает. Почему мне так хочется расспросить ее обо всем? О жизни, работе или редком даре? Что-то непостижимое в ней меня зовет и манит. И почему у меня чувство, что мы уже давно с ней знакомы? Вдруг я что-то упускаю?